Язычество и христианство. Во многих сказках сочетаются как древнейшие мифологические черты, так и гораздо более поздние христианские мотивы, как, например, в саамской сказке «Охотник и черт». С одной стороны, в ней разъясняется, почему и как саамы занялись оленеводством, то есть имеются приметы мифа, а с другой черт, который является одним из героев сказки, это уже явное влияние христианской культуры. Давно это было, еще до того, как саамы приручили оленей. Однажды охотник сам сидел у костра и вдруг видит, подходит к нему какой-то человек. И человек этот спрашивает его, «Можно я буду с тобой на охоту ходить?» Смотрит охотник, а глаза у пришедшего красным горят, и ресниц на них нет. И понял он, что это черт. А черт догадался, что охотник его узнал, и говорит ему, «Не бойся, я хороший охотник». Вдвоем мы много дичи добудем. И вот начали они охотиться вместе. Черт и вправду хорошим охотником оказался. Там, где сам одного зверя добывал, черт приносил двух, а шкуры и мясо они на двоих делили. Прошло немного времени и стал охотник думать: ведь не просто так черт со мной охотится да мне помогает. Рано или поздно придется с ним рассчитываться. А всем давно известно, что с чёом договариваться ни о чем нельзя напакостит и в дураках оставит. И вот однажды сам охотник спросил черта. «Скажи мне, есть ли что-нибудь на свете, чего ты боишься?» «Змей боюсь», — сказал черт. Охотник запомнил эти слова. И на следующий день, когда черт по какой-то необходимости ушел в лес, взял сырой ивовый пруд и очистил его от коры. А когда черт вернулся, сам взял пруд и незаметно сунул его в костер. Сырая ива зашипела — Испугался черт и заголосил. «Это что такое шипит?» «Да змей», — ответил сам, «пока тебя не было, их на эту поляну, видимо-невидимо наползло». Черт подхватился и побежал прочь от костра с криком «Звери мои лесные! Бегите за мной!» И тут поднялись на ноги мясные туши тех зверей, которых черт добывал. Наделись на них снятые шкуры и убежали они вслед за чертом. А при охотнике остались хорошие звери и олени среди них. С тех пор Саамы научились оленей запрягать и разводить. Известная карельская сказка «Сестра и девять братьев» существует в нескольких вариантах. Один из центральных ее персонажей — злая волшебница Сюэйатар, благодаря которой на земле появились змеи и другие ядовитые или просто отвратительные на вид гады. По другой версии, эти существа появились от волоса одной из женщин хиси упавшего в воду. Ну а сюжет сказки таков. В семье одного крестьянина было девять сыновей и скоро должен был родиться десятый ребенок. И отец сказал своим детям, «Пожалуй, пора уже разделить между вами имущество». И разделил кому-то корову, кому-то лошадь, кому-то охотничьих собак, кому-то барану и цеп. «А если десятый ребенок тоже родится мальчиком», — сказал отец после дележки имущества, — «то ему останется дом». Не понравилось братьям это решение. Посоветовались они друг с другом и придумали. «Пожалуй, лучше нам заранее уйти из дома. Ведь если родится десятый сын и дом достанется ему, нам так и так придется искать себе новое жилье». И говорят родителям. «Пойдем мы все в девятером на охоту. Возможно, десятый ребенок родится, пока мы будем на охоте. В этом случае поставьте на крышу дома прялку, если это будет девочка, и воткните в крышу топор, если будет мальчик» а мы будем возвращаться домой и издали увидим, кто родился». Ушли на охоту девять братьев, а пока они были в лесу, их мать родила девочку. Поставили они с отцом на крышу прялку, а злая ведьма Сюэйатар, у которой одна радость — навредить людям, заменила прялку на топор. Возвращаются братья с охоты и видят топор на крыше дома. «Нечего нам там делать», — говорит старший, — «уйдем снова в лес, построим себе избушку и будем там жить». Ушли братья в лес, срубили избу и стали жить-поживать. Так прошло много лет. Девочка, которая родилась в семье крестьянина десятой, стала уже почти взрослой. И вот однажды увидела она, как ее мать вытащила из сундука какие-то рубашки и заплакала над ними. «Почему ты плачешь?» — спросила девушка. «И чьи это рубашки?» «Было, доченька, у тебя девять братьев», — отвечает ей мать. «Это их рубашки». Вот только они ушли в лес на охоту ещё до твоего рождения. Да так назад и не вернулись». «Не плачь, матушка», — говорит дочка. «Отдай мне эти рубашки, я пойду в лес и найду братьев». «Да где же ты их найдёшь?» — отвечает мать. «Ведь столько лет прошло. А если ещё и ты в лесу потеряешься, что я тогда буду делать?» «Не потеряюсь», — сказала девушка. Испекла себе в дорогу калиток, положила в корзинку девять рубашек, Взяла с собой пёструю собачку и ушла в лес. Идёт она по дороге, и тут догоняет её старуха в рогожном сарафане. Лицо у старухи злое да страшное, волосы седые, растрёпаны. Была эта злая ведьма Сюэйатар, только девушки об этом известно не было. И говорит Сюэйатар сладким голосом. «Нам с тобой по пути кажется. Пойдём вместе, веселее будет». И вот пошли они по дороге. А солнце высоко, всё сильнее и сильнее припекает. Сюйятар говорит. «Вон там озерцо за кустами. Пойдём искупаемся, легче будет идти». Совсем уж было собралась девушка к озеру бежать, да только собачка её не пускает. Схватила зубами за подол платья и тащит прочь от берега. Посмотрела Сюйятар на собачку злобно, схватила её и убила. А потом говорит девушке. «Что за глупая собака? Видно, хочет, чтобы мы от жары умерли. Пойдем купаться!» Девушка плачет, жалко ей собачку, но все же решила искупаться. И только залезли они в воду, как ведьма выскочила на берег, схватила одежду девушки и натянула ее на себя. А потом произнесла заклинание, и девушка приняла облик старой ведьмы, а Сюэ ятар стала молодой да красивой. «Пожалуйста, верни мне мое платье», — просит девушка, — «зачем оно тебе?» «А мне нужно идти дальше, братьев искать». Асюэ Ятар стоит, да над ней насмехается. В руках корзину с рубашками братьев держит. «Ничего я тебе не отдам. Если не хочешь голой ходить, надевай мой сарафан». «Делать нечего», — натянула девушка на себя рогожный сарафан старой ведьмы. Асюэ Ятар в этот сарафан незаметно воткнула волшебную иголку. Укололась ею девушка и потеряла дар речи и разум. Идет Сюэйатар к избушке, в которой братья живут, а девушка в облике ведьмы за ней бредет. Приходят они к избе и видят, спят там девять братьев. Сюэйатар тихонько вошла в избу, усадила девушку в угол, а сама достала из корзинки рубашки и каждому брату по одной в изголовье положила. Проснулись братья и удивились. «Что за диво? Это ж наши рубашки, наша мать их вышивала. Откуда они тут взялись?» Сюэйатар вылезла из-за печки и говорит. «Это я, сестра, ваша рубашки вам принесла». Обрадовались братья, начали ятар обнимать да расспрашивать, как дела у них дома. Они же не знали, что это на самом деле злая ведьма. И тут заметил один из братьев, что в углу какая-то странная старуха сидит. А это кто, спрашивают братья? «Да увязалась за мной какая-то нищенка», — говорит Сюйятар. «То ли немая, то ли дурочка, то ли все сразу. Не будем ее прогонять, пусть свиней пасет» и остались Сюйятар с заколдованной сестрой в избе у девяти братьев. Сюйятар печь топит, еду готовит, братья на охоту ходят, до да дрова добывают. А сестру каждый день Сюйятар отправляет свиней пасти. Иголку у нее из сарафана вытащит, чтобы та могла свиней созывать, а с собой даст пирог из лягушачьего мяса и помоев в туйске. А когда девушка вечером со свиньями домой возвращается, Сюйятар иголку снова ей в сарафан воткнет, и та опять немая становится. И вот однажды одному из братьев, младшему, стало жалко нищенку. Решил он посмотреть, как же она в лесу немая свиней пасет. Пробрался он незаметно на ту полянку, где заколдованная сестра сидела. Тут полетела по небу стая гусей, и слышит брат, как нищенка им говорит. «Гуси, гусыньки летите на двор к моему отсюда матери, скажите им, что я у удивите братьев, свиней пасу». А злая ведьма Сюэйатар мое место заняла пирогами с лягушатиной и помоями меня кормит. Бросился брат к сестре. Вместе с ней пришел домой с порога, кричит. «Где ты, ведьма? Сейчас будешь перед нами ответ держать!» Выскочила навстречу Сюэйатар, а за ней все остальные братья. Рассказал им младший о том, что в лесу видел. «А ну, верни нашей сестре ее вид!» — приказали братья-ведьме. «А то прямо здесь дух из тебя вышибем!» Испугалась ведьма, задрожала, и поменялась обликом с девушкой. Снова та стала красивой и обрела голос, а Сюэйятар превратилась в уродливую старуху. Хотели братья убить ведьму, да только сестра попросила их этого не делать. Вернули Сюэйятар ее рогожный сарафан и выгнали на все четыре стороны, а сестра с братьями домой к родителям отправилась. Эта сказка известна в нескольких вариантах. Тот, что представлен здесь, более поздний, сложившийся уже под влиянием христианства — Сестра уговаривает братьев не проливать кровь и отпустить ведьму. В более старых версиях ведьму сжигали либо в яме, либо в бане, но перед смертью она успевала произнести довольно интересное проклятие, желала, чтобы части ее тела превратились в различных вредоносных птиц, уши в ворон, волосы в сорок, зубы в воробьев, и чтобы эти птицы вредили людям на полях и в амбарах, уменьшая их урожай. Такая концовка сказки – пришла явно из древних мифов, где тело какого-либо существа становилось основой для появления новых. Классический пример того, как тело некоего злобного первосущества породило других, персонаж древнегреческого мифа Гаргона Медуза и родившиеся из ее обезглавленного тела великан Хрисаор и крылатый конь Пегас. Кроме того, из капель крови Медузы, по мнению греков, появились ядовитые змеи и другие присмыкающиеся. Отголоски древнего мифа, в частности, объяснение того, откуда взялась в морях соленая вода, есть в карельской сказке «Соляная мельница». Также в ней присутствует тема оберегов и талисманов. Жили когда-то на свете два брата. Один богатый, другой бедный. У богатого добра, видимо-невидимо, а у бедного только избушка покосившаяся. И вот наступает весна, время пашню засеивать, а у бедного брата зерна совсем не осталось. Пошел он к богатому брату и просит. «Пожалуйста, дай мне зерна немножко». А богатому брату жалко зерна. Он и говорит. «Вот тебе заячья лапка. Иди в темный лес, найди там избушку черта и отдай ему эту заячью лапку. А он тебе отсыплет и зерна, и золото, и всего, чего хочешь». А сам думает. «Может, мой брат там и сгинет, и не придется мне больше его просьбы выполнять». Взял бедный брат заячью лапку и пошел в темный лес». Шёл-шёл, да и устал. Сел на пень и вдруг видит, из кустов вылезает медведь. И спрашивает медведь бедного брата. «Куда ты идёшь и зачем?» Рассказал ему бедный брат и про свои просьбы к брату, и про заячью лапку, и про то, что идёт он искать избушку чёрта. «Послушай моего совета», — говорит ему медведь. «Возьми с собой деревянную дубинку, и когда будешь с чёртом здороваться, вместо руки протяни ему дубинку». Иначе он так тебе руку пожмёт, что весь дух из тебя выйдет. А когда чёрт тебя спросит, чем тебя за заячью лапку одарить, не проси у него ни зерна, ни золота. Проси только мельницу для соли». Послушался бедный брат, выломал в кустах дубинку и пошёл дальше. И вот находит он избушку чёрта. Постучался и вошёл. «Ну, здравствуй, — говорит ему чёрт, — рассказывай, чем пожаловал. А пока дай-ка я с тобой поздороваюсь». И пытается бедного брата за руку схватить. Вспомнил тот наставление медведя и вместо руки протянул черту дубинку. А тот сухую дубину так сжал, что из дубины зеленые листки выскочили и сок закапал. Вытащил бедняк из кармана заячью лапку, показывает ее черту и говорит. Вот принес тебе подарок. Хороший подарок, говорит черт. Чего ты взамен хочешь? Не нужно мне ни зерна, ни золота, говорит бедный брат. Дай мне мельницу для соли. — Хитёр ты, однако, — говорит чёрт. — Ну да ладно, бери мельницу. Взял бедный брат мельницу и пошёл домой. Дома начал соль молоть и видит, что мельница не простая, а волшебная. Мелит и мелит, и соль не заканчивается. Уж десяток мешков бедняк солью насыпал, а мельница всё мелит. И с тех пор совсем другая жизнь у бедняка началась. Продает он соль на ярмарке и богатеет, а богатого брата зависть берёт. Видит он, что дело нечисто, и вот пришел богач к своему брату и говорит. «Расскажи, в чем секрет твоего богатства?» рассказал ему бедняк про секрет мельницы. «Пожалуйста, дай мне твою мельницу хоть на денек», — взмолился богач. «Я тоже хочу солью торговать». «Бери», — говорит ему бедный брат. Затрясся богач от жадности, схватил мельницу и побежал домой. Намолол несколько мешков соли и думает. Отправлюсь-ка я на рыбалку и мельницу с собой возьму. Буду рыбу ловить и солить ее сразу. Отправился богач на море в лодке. Поставил сети, а мельницу у своих ног поставил. Мельница мелит, богач рыбу ловит и солит. И вот уже полная лодка соли, а мельница все не останавливается. А богач не знает, как ее остановить. Мельница все мелит и мелит. И вот лодка перевернулась, и богач утонул а море с тех пор стало соленым. К числу сказочных курьезов можно отнести карельскую сказку «Летучая шуба». И карельскую же «Просуд Бога над святыми». Последний пример очень своеобразен. Там представлены не только христианские святые, что говорит о немифологическом характере сказки. Она появилась значительно позднее, чем на землях Карелии распространилось христианство. Но и, возможно, советское наследие – Сюжет с заседанием святых и обсуждением ими прошения многие исследователи считают достижением уже 20 века. Жил да был один мужичок, бедный прибедный И вот однажды идет он по своим делам, а ветер ему через худую ткань в кафтане так и задувает. И думает мужичок, что бы мне такое сделать, чтобы кафтан был потеплее? И придумал. Вспомнил он, что корабли смолят для крепости. Побежал в лес, набрал смолы, да и просмолил свой кафтан. Смотрит мужичок на свой смоляной кафтан и думает, «Всем теперь хорош кафтан, да больно липкий». Набрал из гнезд птичьих пуху, да и налепил его на свой кафтан, и стал кафтан мохнатый. И вот идет мужичок в своем смоляном кафтане с пухом, радуется. Тепло стало, ветер в дырке не задувает, а навстречу ему поп из соседнего прихода на телеге едет и кричит поп-мужику. «Эй, мужик, что это за шуба на тебе такая диковинная?» «Это не простая шуба, а летучая», — говорит мужик. «Если ее надеть да руками замахать, можно куда хошь улететь, хоть в стольный город Петербург». Загорелись глаза у папа Захотелось ему такую шубу. И говорит он мужику. «А что ты за шубу свою хочешь?» «Давай мне телегу с лошадью и монет-шапку». — отвечает мужик. — Тогда так и быть уступлю. Покряхтел поп, подумал, да и отдал мужику за его смоляной кафтан в пуху телегу, лошадь и шапку монет. Мужик оставил ему кафтан и пошел домой. А поп побежал к себе, надел кафтан и кричит по попадье. — Я сейчас полечу в столицу! Собрался во дворе папа народ, смотреть, как он полетит. А поп надел смоляной кафтан с пухом, залез на крышу, замахал руками, прыгнул вниз — Да и расшибся насмерть. А вот и сказка с описанием высшей бюрократии. В одном селе зима была долгая да суровая. Хлеб у крестьян весь вышел, сено да прочий корм почти весь скоту уже скормили. И вот говорят крестьяне. «Скорей бы николы Весенний. На Николу Весеннего уже травка на земле пробивается. Мы скот на подножный корм выгоним». Настал николы Весенний. А травы как не было, так и нет. Скотина голодная ревет. Крестьяне последнее зерно из мешков выколачивают, и решили люди с просьбой к Богу обратиться. Пусть-ка он Николу накажет. Прочитал Бог прошение, зовет к себе святого Николу и говорит. «По что это ты траву на полях не выгнал? Почему крестьяне мне на тебя жалуются?» «Не моя вина», — говорит Никола, — «святой Егорий дождя не дал, а без дождя и траву выгнать не могу». Зовет Бог к себе святого Егория и ругает его. «По что дождя не дал?» «Не мог я дождя дать, — отвечает Егорий. «Святая Дарья проруби не замутила». Позвал бог Святую Дарью и спрашивает. «Из-за тебя Егорий не мог дождя дать. «Почему ты проруби не замутила?» «Не могла я, — отвечает Дарья. «Святой Алексей ручьев с горы не отправил». «Зовут Алексея». Бог спрашивает его. «Ты почему не направил ручьи с гор? «Из-за тебя Дарья проруби не замутила. «Егорий дождя не дал» а Никола траву не выгнал. «Нет моей вины», — говорит святой Алексей. «Это святой Василий копели не дал. А без капелли откуда ручьи возьмутся?» — призвали Василия. «А что ты копели не дал?» — спрашивает его бог. «А как я ее дам?» — говорит Алексей. «Авдотья не плющила, поэтому я и капелли не дал». Зовет бог Авдотью и спрашивает. «А что ты, снег не плющила?» «А когда мне плющить?» — говорит Авдотья. — У меня и другие дела есть. Кросс наставить, до да полотна ткать. Новое полотно начала, вот и некогда мне было сугробы плющить. Вот и получилось, что никто не виноват. Осталось прошение к Богу без ответа. А тут и Авдотья снег плющить начала, и все прочие святые за свои обязанности взялись. И появилась на полях трава. Описываемые в следующей сказке лембой редко упоминаются в славянском фольклоре, Чаще этих персонажей можно встретить в карельских сказках. Это достаточно широкое обозначение. Лембои — это и нечистая сила, и языческие боги и башки низшего ранга, и великаны, которые живут в лесах или в горах, и крайне редко показываются людям. В северных областях России, например, лембои могут назвать черта или просто использовать это слово как ругательное междометие. Слово, судя по всему, пришло из финно-угорских языков. Карельская сказка «Обмен с лембоями» знакомит нас с древним поверьем о том, что представители нечистой силы или лесные великаны могут похищать человеческих детей и воспитывать их в своей среде. В старые времена жил в Зоонижье старик со старухой своей. Жили они бедно, и совсем бы с голоду пропали, добыла да у них замечательная охотничья собака. В любом лесу она могла на след зверя напасть И ни разу старик с охоты без добычи не возвращался. И вот однажды охотился старик в лесу. Возвращается домой с полной сумкой дичи, а собака рядом бежит. И попадается старику навстречу какой-то человек огромного роста в красивой вышитой одежде. — Как ты много дичи настрелял! — говорит этот человек старику. — Да если б не моя собака, — говорит старик, — я бы ничего не добыл. Продай мне эту замечательную собаку, — говорит великан. Я тебе за нее шапку золота отсыплю. Вот только с собой у меня его нет. А приходи ты завтра за расчетом вон на ту гору. Подумал старик, подумал и согласился. Приходит он на следующий день на гору, а там целый город из серебра и золота, в котором лембы и живут. Встретил старика вчерашний человек, принял его ласково и говорит ему. «Мы тебя сейчас накормим, напоим, в бане напарим, а потом отдадим тебе твое золото, и пойдешь домой. А в бане тебя будет парить вот этот парень». Пошел старик в баню, а там парень ему и говорит. «Пожалуйста, не бери за своего пса золото, которое тебе обещали. Попроси, чтобы тебе меня отдали как слугу», — удивился старик. «Зачем мне слуга?» «Пожалуйста», — говорит ему парень, — «не пожалеешь». Попарился старик в бане, угостился за столом, А когда настало время получать расчет за пса, старик говорит хозяину лембою. «Не надо мне золота. Отдай мне в услужение того парня, что в бане меня парил». «Дорого мне твоя собака обходится», — сказал тот. «Да делать нечего». Забрал старик парня с собой и отправился с горы вниз. А парень ему и говорит. «Давай зайдем в город неподалеку. Там у меня к одному купцу дело есть». Пришли они в город, нашли купца — Парень его и спрашивает, «Скажи мне, есть ли у тебя дети?» Заплакал купец и говорит, «Был у меня много лет назад сынок, уж такой умный да красивый. Да вот только когда было ему три года, он однажды нашкодничал, а жена ему в сердцах крикнула, чтоб тебя лембои забрали. И тут явились лембои и унесли моего сына». «Я и есть тот сын», — сказал парень, «а вызволил меня вот этот добрый старик». Заплакал купец уже от радости и приказал в честь возвращения сына пир устроить, а старика со старухой к себе забрал и всю жизнь почитал как родителей.